принимая по их докладам решение о мерах по ускорению хода строительства и помощи им. А после пуска ЦК вновь уже занимался освоением мощностей и организацией коммунистов и массовых партийных рабочих на выпуске ожидаемой на колхозных полях продукции. Постановление ЦК о состоянии партийно-массовой работы на Сталинградском тракторном заводе от 26 сентября 1930 года ЦК с удовлетворением констатирую, что под актор организации и розы руководства строительства, опираясь на активнейшее участие широких рабочих масс и основных кадров инженерно-технического персонала, успешно, ранее установленного срока, закончили постройку первого в СССР тракторного гиганта. Рабочая масса и партёр-организация строительства лени выковать из своей среды подлинных энтузиастов строительства. Проведение сорокодневки по монтажу переброска ударных бригад в помощь другим строительству Челябинскстрой, Магнитстрой, Кузнецкстрой и другие. Указывая на эти высокие качества всех коллективов сталинградцев, так как в то же время упрекал хозяйственное руководство партийные и профсоюзные организации за то, что они не сумели направить проявленный в период строительства энтузиазм масс на решение новых задач по производству тракторов. Хозыруководство и ВАТО не подготовили рабочие силы и внимательно отнеслись к организации опытного трактора строения, своевременного поступления оборудования и инструмента и так далее. Партийные и профсоюзные организации – не перестроились и не подняли инициативу инженеров и технических работников для лучшего использования всех возможностей для массового выпуска тракторов